Глава 9 в которой выясняется, что учительский стол — не очень надежное место для хранения супергероя. Светлик решил больше никогда не разговаривать с Борькой и ничего ему не давать. Он отодвинулся на край парты, подальше от своего противного соседа, и просидел так три урока. Ольга Витальевна даже похвалила их обоих за хорошее поведение и сказала, что ссора пошла им на пользу. За весь день с их парты не донеслось ни одного постороннего звука. На последнем уроке технологии первоклассники мастерили подделки на новогоднюю тему. Кто-то раскрашивал еловые ветки зеленой краской, кто-то рисовал фломастерами огоньки гирлянд, а кто-то лепил из разноцветного пластилина праздничные хлопушки. Светлик склонился над альбомным листом, на котором красовалась вырезанная из зеленого картона елка. Он мазал клеем небольшие кусочки ваты и приклеивал их понизу возле елочного ствола. Получалось очень красиво, будто настоящий снег. Казалось, что ёлка стоит прямо в сугробе. Сугроб вышел большим и пышным, а вата ещё осталось Куда бы её наклеить? Может быть, сделать облака? А что, очень здорово. Ёлка стоит в сугробе, над ней по голубому небу плывут белые облака, а на ветках висят украшения — шары, гирлянды, игрушки. Как на царь ёлке, про которую рассказывал мальчик с пальчик, и на которую его надо обязательно вернуть. Светлик оторвал маленький кусочек ваты и принялся мазать клеем верх альбомного листа, где располагалось небо. Борька аккуратно раскладывал на своем рисунке сморченные горошины красного цвета. Казалось, что на зеленых елочных ветках висят новогодние шары. Присмотревшись, Светлик понял, что это сушеные ягоды. Здорово Борька придумал. Как жаль, что Светлик сам не догадался попросить у мамы засушенную черемуху или калину. Борька неловко задел рукой альбомный лист, и все ягоды покатились по парте. Две даже упали на пол. «Эх ты, приклеить надо было», — чуть не сказал Светлик, но вспомнил, что они не разговаривают. Борька собрал ягоды и снова стал раскладывать их по нарисованным еловым ветвям. «Да он, кажется, клей забыл», — понял Светлик. «Борька всегда что-нибудь забывает. Как же без клея закончить поделку?» «Сегодня ведь последний урок технологии, каждый получит оценку в журнал, а у Борьки новогодние шары к ёлке не приклеены». Светлик будто невзначай локтем подтолкнул свой тюбик с клеем на Борькину сторону и тут же склонился над своей работой. Краем глаза заметил, как Борька покосился на клей, подумал немного и взял тюбик. Потом открыл свой пакетик с сухими ягодами и подвинул его на середину парты. Помедлив, Светлик протянул руку и достал две красные ягодки. Все это они проделывали молча и не глядя друг на друга. Светлик с Борькой попеременно мазали клеем ветки своих елок и сажали на них сухие ягоды — новогодние шары. От этого их елки становились по-настоящему веселыми и праздничными. Светлик подтянулся за очередной ягодкой и вдруг случайно заметил, как на столе учительницы что-то шевельнулось. Светлик поднял голову, присмотрелся внимательней и похолодел. Между стопками тетрадей и учебников мелькал бордовый колпачок. «Да это же мальчик с пальчик!» У Светлика испуганно заколотилось сердце. «Зачем он ожил? Как не вовремя! Его сейчас кто-нибудь увидит!» Светлик скосил глаза на Борьку, а потом осторожно оглянулся на класс. Все увлеченно занимались своими поделками, а учительница стояла возле задней парты и помогала неуклюжему Вове Круглову нарезать кружочки из картона. Никто не смотрел в сторону учительского стола. Светлик снова повернулся вперед и впился глазами в бесшумно движущуюся фигурку. Вот человечек добрался до края стола и исчез. Но спустя секунду появился на спинке стула и стал шустро спускаться по длинному ремешку учительской сумки. Светлик так крепко сжал в руке карандаш, что чуть не сломал его. «Ну, мальчик с пальчик что же он делает? Неужели не понимает, что нельзя ходить вот так открыто на глазах у всех?» Да если одноклассники узнают его тайну, он больше никогда не увидит свою елку. Кто же по собственной воле отпустит от себя настоящую живую игрушку? Тем временем мальчик-спальчик с оказался на полу. Беззвучно ступая своими огромными башмаками, перебежал к среднему ряду и спрятался за ножку парты. Постоял немного, потом стал медленно приближаться к розовому рюкзаку с плюшевой собачкой на цепочке. — Куда ты? Стой, замри! — едва слышно прошипел Светлик говорить громче он не осмелился чтобы не привлечь внимание одноклассников мальчик с пальчик был от него через проход почти на расстоянии вытянутой руки но не услышал его или сделал вид что не услышал он подпрыгнул схватился руками за плюшевую собачку и стал ловко карабкаться по цепочке вверх светлик в отчаянии следил за ним сейчас он заберется на парту колесе и она его обязательно увидит что же делать как его остановить Но мальчик пальчик не спешил забираться на Олесину парту. Он замер на рюкзаке возле приоткрытой молнии. Он что, собирается прыгнуть внутрь? Словно подброшенной невидимой пружины Светлик скакнул со своего места через проход. Он просто хотел схватить человечка, чтобы тот не успел забраться в рюкзак, но в попыхах не рассчитал свои силы, или, может быть, скорость, или еще чего-то. Светлик и сам не понял, почему так получилось. Он на полном ходу врезался в Олесину парту, да так, что она даже сдвинулась с места. Рюкзак слетел с крючка и шлепнулся на пол. Олеся завизжала от неожиданности и опрокинула пластиковый стаканчик с водой. Вода выплеснулась на парту и забрызгала рисунок. Все, как по команде, оторвались от своих работ и подняли головы. Светлик в ужасе застыл в проходе, глядя, как зеленые ручейки стекают с парты на Олесину школьную юбку. В наступившей тишине было слышно, как тикают классные часы, и тоненько всхлипывает Олеся. «А у меня стакан не проливай-ка!» — вдруг громко сказал Борька. «Он ни за что не прольется, хоть даже его перевернешь!» И все сразу заговорили наперебой. Одни хвастались своими стаканами, из которых не выливается вода, другие рассказывали, когда и что проливали, а Олеся старалась плакать все громче и громче, потому что в таком гвалте ее уже не было слышно. Ольга Витальевна быстро навела порядок. Успокоила первоклассников, вытерла Олесину парту и аккуратно стряхнула воду с рисунка. Потом подозвала к себе Светлика и строго спросила, зачем он толкнул Олесю. «Я не хотел!» — воскликнул Светлик, умоляюще прижав к груди руки. «Честное слово, я не собирался ее толкать. Это все случайно получилось!» «Ну посмотри, сколько у тебя сегодня неприятных случайностей!» — сказала учительница. «Принес игрушку в школу, подрался из-за нее с соседом по парте». При этих словах Светлик стал оглядываться. «И правда, где же мальчик-спальчик? с В этой суматохе он совсем про него забыл. Куда же он делся? Может быть, успел спрыгнуть в Олесин рюкзак?» «Обидел Олесю, испортил ее работу и облил юбку», — перечисляла Ольга Витальевна. «Слава, ты меня слушаешь?» Светлик рассеянно кивнул, продолжая оглядывать пол вокруг Олесиной парты в поисках мальчика с пальчика «Может, его уже и в классе-то нет?» Дверь чуть-чуть приоткрыта, он вполне мог выскользнуть. Неужели он не поверил, что Светлик хочет ему помочь и убежал искать другого помощника? Нет, только не это. И в довершении всего сорвал урок технологии, закончила учительница. Не слишком ли много для одного дня? Слишком, опустив голову, согласился Светлик, размышляя, как уговорить Олесю поискать человечка в рюкзаке. Она ведь на него теперь обижена. Конечно, какой девчонке понравится, когда портит ее рисунок и обливает юбку зеленой водой? Разве она поверит, что он вовсе не виноват? Почему всегда так? Хочешь совершить добрый поступок, а выходит какая-то непонятная чепуха. «Простите, я больше не буду», — пробормотал Светлик и чуть было не вскрикнул от радости. Его взгляд наткнулся на неподвижную пластиковую фигурку на полу. «Мальчик с пальчик, вот он где!» Он не убежал искать нового помощника и не прыгнул в Олесин рюкзак, а просто отлетел от удара под учительский стул, и за ножкой его не было видно. «Игрушку я отдам твоей маме, когда она придет за тобой», добавила Ольга Витальевна и подошла к столу. «И расскажу все, что сегодня случилось». «Мама не придет, она на работе, я сам домой хожу», напомнил Светлик. Учительница внимательно осмотрела свой стол и удивленно спросила. «А где же игрушка? Я ее положила вот сюда, на стол». «Кто ее взял?» Она осмотрела класс и остановилась взглядом на Светлике. «Я не брал!» — поспешно замотал он головой. «Честное слово!» И все первоклассники тоже покачали головами. «Никто не брал, она пропала», — заметила Ольга Витальевна. «Со стола учителя. Может быть, она сама убежала?» Первоклассники засмеялись, все кроме Светлика. Он один знал правду. Мальчик с пальчик действительно удрал сам. Но кто в такое поверил бы?» «Да вот же мой человечек, под стулом!» — сказал Светлик. «Наверное, просто упал!» Он поднял мальчика с пальчиком и показал учительнице. «Интересно, как ему удалось туда упасть?» — покачала головой Ольга Витальевна. «Что ж, Слава, если мама не может, пусть придет бабушка. Я ей сейчас позвоню.